Часть седьмая, Глава пятая, Продолжение. Пока Двалин с Ириной отсиживались в подвале, Эльтара, Хиарты и воскресшённая девочка Каор шли в сторону гавани. Вскоре следы погромов исчезли. В бедных припортовых кварталах нечего было грабить и некого топтать. Народ отсюда подался ближе к центру Галина подхваченный общим безумием, и улицы опустели. Невидно было даже коллег и нищих. Молодая волшебница шагала, закусив губу. Усилием воли она заставила себя забыть даже о спасенном ребенке. Хиз, вот что сейчас главное. Если она не добудет печать, и зачем только Эльстон наложил ее в этом проклятом холме демонов? Наконец, перед глазами блеснула маслянистой зеленью вода гавани. Длинные пирсы тянулись вправо и влево, насколько мог окинуть взор. Однако кораблей было необычайно мало.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 Ты осторожнее тут с чародействами, одернула юноша Эльтара. Хиз такое за милу почует. Стой спокойно, я постараюсь его подманить, а тогда уж тебе придется поработать. Боевые заклятия, вот чего он ждет, так что придется обойтись без них. Справишься? Увидишь прекраснейшее, твердо ответил юноша. Они стояли возле самого угла старого полуразвалившегося барака. Доски посирели от дождей, в стенах зияли широкие щели.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 Эльдара по-прежнему смотрела на гладь мутной воды между пирсами. Уф! Хиард со всей силы ткнул мечом в щель между досками сарая. Раздалось яростное шипение, и ветхая стена тотчас рухнула. Хи спрыгнул, зажимая лапой рану на левом боку. Хиард успел отскочить, однако его второй выпад пропал даром. Змеиный царь ловко извернулся, и клинок понапрасну пронзил пустоту. Прежде чем алтарь успела хоть что-то сделать, Хис и Хиарт уже покатились по доскам. Оба, оказываясь сверху, наорывились стукнуть друг друга головой о настил. У Хиса это получалось явно лучше. Волшебница бросилась к ним на бегу, поднимая правую руку. Она готовила заклинание, однако прежде чем волшба пошла в ход, из-за угла спокойной ровной походкой появилась Квор. Глаза девочки были по-прежнему закрыты, но тонкие пальчики сжимали короткий серебристый нож. Хис в очередной раз оказался наверху. Из раны на боку змеиного царя обильно хлистала кровь, однако он, казалось, совершенно не замечал этого. Кулак Хиарта врезался в горло Хису, но тот лишь коротко вскрапнул. Он пытался отодрать накрепко вцепившиеся в него руки юноши, потому что на кораблях его уже заметили.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 Нацилённая прямо в спину волшебнице вспыхнула ещё в полёте, однако другая вошла Хиарту в затылок по самое оперение. Глаза девочки-каор широко раскрылись, в них теперь билось диковинное серебряное пламя. Эти глаза могли принадлежать кому угодно, но только не человеческому ребёнку. Сейчас в них была смертная боль, словно чужая стрела досталась ей, а не Хиарту.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 Короткие мгновения вместили в себя слишком много событий. Эльтара поспешила прочь с Пирса. Девочка Каорч, его имени волшебница так и не успела узнать, мирно посапывала там, где ее и оставила принцесса. В укромном закутке, скрытом от посторонних глаз, еще и отводящем взоры заклятием. А в небе над головой волшебницы описывал круги коричневокрылый сокол. Над истерзанным Гайленом медленно сгустилась ночь. В подвале, где укрывались Двалин и Ирина, стало совсем темно. Ну все, пошли! Гном поднялся, разминая ноги. Не могу я больше в этой крассиной дыре сидеть. Засов-то и вправду откроешь, красавица. Так иначе зачем и идти? А лучше уж самим хромовником сдаться, откликнулась Ирина. Между домами царила тьма, правда беглецам она не мешала.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 Хиарт погиб. Кто же мог знать, что это настолько сильно скажется на ней холодная эльфранская деви, никогда до сих пор не питавшая особо теплых чувств к человеческому роду? Далеко в прошлом осталась та надменная гордячка, что царственно вплыла в горницу Аргнеста. Больше ее не было. Тонкая, с полупрозрачной мраморной кожей рука Эльтары легла на затылок девочки. Камикаор, вечная спутница.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 Больше Эльтария было нечего делать в Галине. Она догадывалась, что какая-то страшная надмировая сила пришла ей на помощь в решающие мгновение схватки с Хисом. Иначе Змеиный Царь вполне мог ускользнуть. Но все кончилось благополучно. Таэй даст ответ, кто помог Эльтарии, и она отблагодарит совершившего это. А Ками, что ж, Эльфран, право же, далеко не самое худшее место на свете.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 Держаться в Гесаре больше не было смысла. Орда прорвала рыцарский рубеж много восточной пограничной крепости, после чего целые армады чудовищ устремились сразу и на полудень, и на восход, и на закат, легко сметая остатки защитников юга. Ловким обходным маневром Орда отрезала аргнисту путь отхода в Арнашпаранг. Ничего не оставалось, как отступать к побережью.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 А пока выучатся, сколько еще народу в землю ляжет? Эх, вы хутарские! Да собери он Арниста полчение хотя бы десяти-пятнадцати хутаров в пределах дня пути от его собственного, и можно было бы уже пощупать ардынская подбрышье.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 Правители крошечных княжеств и герцогства полуострова Крат и свободных общинников юга от Снежного замка несла страшная весть. Арда прорвала такие рыцарский рубеж, и с каждым днем все шире и шире, точно затапляющая все и вся приливная волна, растекалась по стране. А вместе с Ардой ползли страх и безумие.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 Однако несколько убитых ими при самозащите погромщиков были немедленно объявлены в храмах святыми великомучениками, ныне восседающими Адесную или Ашую самих новых богов, и это лишь подлило масла в огонь. Чародеи постарше предпочли бессердечное обиекство, и лишь хозяин снежного замка ничуть не был этим обеспокоен.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 Путницам пришлось довольствоваться тем, что осталась в заплечном мешке молодой волшебницы. На следующий день Альтара рассчитывала добраться до тех мест, где уже можно будет позвать ее Грифона. «За нами вроде бы следит кто», — Ярина озиралась по сторонам. Однако в окружающем мраке ничего невозможно было различить, несмотря на заклятие ночного зрения. Они стояли на пустынном большаке. Не впереди, не позади, ни единого огонька. Мрак и темень, темень и мрак и тишина. Следует говоришь? Двален мгновенно выхватил топор. И далеко? Не знаешь? Тихо ты! Шикнула Ирина. Она замерла, словно к чему-то прислушиваясь. Будешь тут болтать, я вообще ничего не услышу. Нишкни. Двален скривился, однако же умолк. Переминаясь с ноги на ногу, он ждал довольно долго, прежде чем затаившая дыхание девчонка наконец встряхнула головой и выдохнула. «Ой, давай-ка отсюда скорее. Что-то очень страшное позади. Ни рук, ни ног, неведомая тварь. Хорошо бы нам твоих друзей отыскать, а то я тут совсем ума от страха лишусь». «Да где же их теперь найдешь-то?» – пробормотал Двайлен, вспоминая про себя дорогу к тому месту, где Эльтара рассталась с Грифоном.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 Да и сам Двайлен раньше никогда не интересовался жизнью тех, что приходили делить с ним постель. Им от него было нужно только одно, и они это получали. Так какие тут еще разговоры? Зачем? И Арина ответила не сразу, долго смотрела в огонь, а потом заговорила, точно на исповеди, и рассказала гному все. «А что же теперь?»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 Да и король наш светлые величество больше уже в Галине отсиживаться не сможет, а маги у него при дворе первосточьейные. Послушай ты, ты же знаешь, кто я. Внезапно сменила тему Ярина. Знаешь и говоришь. Ну а этот-то здесь при чем? Удивился гном. Судьба каждому может кулак показать. Что ж, в том такого. Жизнь так твоя сложилась, теперь вот по-иному повернулась.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 к изломанной линии тайных гор, что уже высоко поднялись над горизонтом. Под крыльями расстилались западные пределы Галинского королевства. Мелькнули поля, пажи, типокосы, мелькнули и исчезли. И вот уже внизу привольное течение широкого, медленного внизовья великого Эгера. А вот показался покинутый берег. А за ним еще дальше уже считай начинаются рубежи Эльфрана.